Глава 49. Арка единства. Уже в который раз стал он пожалел, что здесь нет Эйвор. Её уникальный талант здорово бы пригодился. Связь вообще бы не понадобилась. Страшно подумать, скольких смертей удалось бы избежать. Но зато в распоряжении Стеллана были лучшие джидаи из всех, с кем ему доводилось работать, а другие, как он знал, желали доказать свою снаровку. Он верил в них, верил в силу. Надо убрать тучу. Это было более чем очевидно. Каждый из нас может оттолкнуть её в какой-то степени. Но все вместе мы можем полностью разогнать дым. Стеллан улыбнулся, хотя избитое лицо болело до жути. Бэл уже смекнул, что к чему годный подаван. Снова медитация единения, спросила по связи Стокс. Возможно, такой координации и не потребуется. Моя наставница всегда говорила, что не надо усложнять. Мудрая была женщина, буркнул Порт Ренгл. Вместе со словами донеслось гудение свитового меча. Бился там с кем-то и кругки, что ли? Если мы призовём силу все вместе, в один и тот же момент, из коммуникатора донёсся угрюмый голос Бака Крови. «Ну да, ну да, мы поняли. Чего ждем-то?» «Я должен быть уверен, что все готовы», — ответил Баку Стеллан, вполне понимая нетерпение Чагрианина. Все джедаи сразу же просигнализировали, что готовы. «Хорошо. На счет три толкаем в сторону озера. Один, два, три», — хором сказали все. Стеллан толкнул с помощью силы, чувствуя, как остальные джедаи делают то же самое. Некоторые рядом, другие далеко. «Открытый» — «Открытый» — «Открытый» — «Открытый» — «Открытый» — «Открытый» — «Открытый» — «Открытый Ощущение ошеломляло, как и в тот день, много месяцев назад, когда он влился в хор Эйвор над Хетцель Праймом. Вместе они могли своротить горы. Стеллан знал это и раньше, но сейчас убедился снова. Боевая туча поплыла прочь, словно ее сдувал сильный ветер и не останавливалась. Другие джедаи выталкивали ее оттуда, где стояли сами, и по всему парку туман поднялся вверх и ушел в сторону города. Внезапно им стало видно всё вокруг, как и тысячам перепуганных гостей и врагам тоже. "Лорна, что происходит?" Пен подался вперёд в своём командирском кресле, вглядываясь в экраны. "Что эта тряклятая женщина себе думала? Скверно уже то, что кто-то восстановил связь на планете, так теперь ещё и боевая туча рассеивалась прямо на глазах". "Лорна!" крикнул Пен в коммуникатор. "Ты меня слышишь? Ты там?" Тишина. Никакого ответа. На экране он увидел, как Негилы ошарашенно застыли, поражённые своим внезапным разоблачением. Разрушений было множество, это правда, и трупов валялось немало, но теперь Негилы утратили своё преимущество. Теперь Гэдаи их видели. "Приготовить заряды смерти", рявкнул Пен своему экипажу. "Если буря Лорны не способна закончить дело на земле, то мы раскурочим проклятую планету с неба". Хвала силе за это, подумала Индира, взорвав очередной из негильских треклятых динамиков аккуратным выстрелом из лазерных пушек. Бросив машину в штопор, она поймала в прицел ещё один же пастой автомат и отправила его следом за первым, после чего переключила внимание на разбойника, который готовился атаковать гражданское судно, взлетевшее после того, как рассеялась боевая туча. Она не испытала никакой радости отняв жизнь у пирата, но зато с удовольствием увидела, что спасённый от атаки катер продолжил дальше своим путём. Благополучно спустив на землю спасённых прежде, дрифт индиры вернулся в небо, чтобы сражаться вместе с оставшимися республиканскими пилотами. Каждый старался выбросить из головы уход Миккела. Сегодня погибли очень многие, но Миккел теперь был частью их всех. Он и дальше сражался вместе с ними и будет сражаться всегда. В сторону Индиры с визгом понеслась парочка терморакет. Она метнулась влево, вектор мгновенно повиновался движению ручки. Ракеты проскочили мимо крыла и врезались прямо в негила, который сел ей на хвост. Смертят негильских жбы и припасов. Вселенная вершила правосудие как с участием Джедаев, так и без. Индира устремилась навстречу истребителю, который выпустил ракеты. Пилот открыл беспорядочную польку. Лазерные разряды замелькали мимо. Индира не суетилась и вообще не реагировала, пока враг не оказался в зоне поражения её собственных пушек. Её выстрел был хирургически точным, и вражеский истребитель исчез в вспышке пламени следовало признать, всё это было впечатляюще забавным. Когда план Стелланос работал и туман рассеялся, разоблачённые негилы застыли на долю секунды, но их оглушённое молчание продлилось недолго, сменившись ещё более устрашающими воплями, перекрывавшими даже грохот их проклятущей музыки, если такое слово было уместным. Они бросились в драку с удвоенной яростью, с ещё большим исступлением, чем прежде, не обращая внимания на то, что джидаи продолжали сбивать громкоговорители и шумовая бомбардировка ослабевала, а корабли разбойников продолжали падать с небес. Они напоминали мифическую гидру: отруби одну голову, и на её месте вырастут четыре. Однако, невзирая ни на что, джидаи не собирались отступать, ни сейчас, ни когда. Индира ругнулась, Вектор схлопотал разряд сзади. Оглянувшись через плечо, она увидела, что из хвоста валит дым. Ещё один негильский истребитель летел прямо за ней. Выстрел лишь зацепил её, причинив незначительные повреждения, но следующий вполне мог пробить топливный бак, если только она не возьмёт пример с самих негилов. "Новые парни любите дым, а?" Она щёлкнула выключателем, распаковав вторую канистру краски, которая осталась на борту после церемонии открытия. Из выхлопного отверстия хлынул красный дым, окутав негильскую машину и ослепив пилота. Однако ухмылка Индиры вскоре исчезла, потому что разбойник не отстал. Тот, кто сидел за штурвалом истребителя, был хорош. Он держался на хвосте, несмотря на все фигуры высшего пилотажа, которые выписывала Индира. Дымовая завеса его не остановила, не помогла и костоломная свечка, которую она заложила в надежде, что преследователь отвалится. Однако Нигил стал карабкаться вверх следом за ней, посылая очередь за очередью, и выстрелы ложились всё ближе. Индира сделала последний разворот, но Нигил приклеился к ней как корпусной герметик. Она почувствовала, как её машина входит в перекрестие прицела и приготовилась к выстрелу, который разнесёт вектор на куски. Однако выстрела не последовало. Повернувшись в кресле, Индира увидела гигантское летающее создание, которое парило позади неё, сжимая в челюстях смятые останки кабины Нигила. Она громко засмеялась, увидев, кто сидит, скорчившись на спине Санвала, и чей плащ развевается на ветру. Эльзарман мчал в воздушный бой верхом на драконе, потому что кто же ещё это мог быть?